А Никита Иванович рассуждает, ну что ж, с другой стороны, хвост свойственен приматам в глубоком прошлом, когда еще люди не вышли из животного состояния. Хвост был нормальным явлением и никого не удивлял, очевидно, он начал исчезать, когда человек взял в руки палку-копалку. Теперь же это атовизм, но что меня беспокоит?